Глава четвертая. Выйдя из кельи, Дюрталь повторил «Я причащаюсь сегодня утром». И ничуть не волновали его слова, которые должны бы, казалось, пронизать его, повергнуть в трепет. Оцепенелый он был равнодушен ко всему, в глубине души ощущал холод и усталость, и, однако, тревожный вопрос задел его, пока он шел в церковь. «Я не знаю», когда, собственно, следует встать со скамьи и преклонить колено перед священником. Мне известно, что миряне причащаются после священнослужителя. Да, но когда именно должен я подняться? Вот еще новое неудобство. Одному подойти к таинственной трапезе, при других условиях я спокойно следовал бы за другими, не подвергаясь опасности сделать какую-нибудь неловкость, Проникнув в храм, осмотрелся, ища Брюно, который, сев подле мог бы с него снять эту заботу, но посвященного нигде не оказалось. Расстроенный уселся дюрталь, думал о знамении, о котором молил накануне, селился подавить и не мог отогнать это воспоминание. Хотел сосредоточиться, уздать себя, молил небо, простить беспорядочные мысли, когда появился Брюно и опустился на колени перед статуей Богородицы. Почти в ту же минуту брат с бородой в виде водоросли, посаженный на подбородке грушеподобного лица, принес к алтарю святого Иосифа небольшой садовый стол, на котором установил чашу и два сосуда, и положил салфетку. Дюрталь напряг волю перед приготовлениями, напомнившими ему о близости таинства, и стремительным усилием рассеял свои страхи, отбросил тревоги. В самозабвении пламенно воззвал он к заступничеству Богоматери, прося хоть на час даровать ему мир и возможность усердно помолиться. Кончив молитву и подняв взор, встрепенулся и удивленно посмотрел на священника, направлявшегося в предшествие послушника служить обедню. Вместо знакомого викария выступал кто-то другой, моложе, с величественной осанкой, очень высокий, лысый, с бледными бритыми щеками. Наблюдая, как, торжественно потупив в глаза, шествовал он к алтарю, дюрталь вдруг заметил, что его пальцы осветило фиолетовое пламя. На нем епископский перстень, он, епископ, соображал дюрталь и наклонился, чтобы под стихарем и наплечником разобрать цвет рясы. «Нет, белая, значит, монах», — заключил он, недоумевая. И, бессознательно повернувшись к статуе Преснодевы, торопливым взглядом подозвал посвященного. Тот сел возле него. Кто это? «Дом Ансельм, монастырский игумен». «Который болел?» «Да, он причастит нас». Дюрталь упал на колени, задыхаясь и дрожа от волнения. Он не мечтал об этом. «Небо ответило знамением на его мольбу». Ему надлежало бы повергнуться пред Господом, припасть к стопам его и злиться в гимне благодарности. Он понимал это и этого хотел, но вместо того, сам не зная почему, доискивался естественных причин, чтобы оправдать замену священника монахом. Без сомнения, думал он, объяснить это можно очень просто, прежде чем истолковывать в смысле чуда, после я постараюсь добросовестно осветить событие, Но он тотчас же вознегодовал на коварство подкравшихся внушений. «Что мне за дело до причин перемены?» «Конечно, она не беспричинна, но причина. Лишь нечто второстепенное, производное, простой предаток. Важна сверхестественная воля, породившая ее. Разве не дарована тебе милость даже больше, чем просил ты? Не простой монах, а сам игумен тропистов причастит тебя». И он воскликнул «О, верить, верить! Подобно этим смиренным послушникам свергнуть иго души!» колеблемый вечными сомнениями, владеть верой детской, верой непреложной, верой неискоренимой! Ах! Внедри! Воспламени ее во мне, отче!» И зажегся в порыве самозабвенного восторга. Все исчезло вокруг, и в экстазе он лепетал Христу «Господи, не покидай меня, милосердием умерь правосудие Твое, сотвори неправду и спаси меня, приюти алчущего причастия нищего духом». Брюно коснулся его плеча и взглядом пригласил следовать. Подойдя к алтарю, они сперва отдали земной поклон и, приняв благословение священника, преклонили колено друг подле друга на ступени – Не было ни перил, ни пелены, послушник протянул им салфетку. Игумен обители причастил их. Они вернулись на места. Дюрталь впал в полнейшее оцепенение, как бы замер. Колено преклоненный, простерся он подле своей скамьи, не в силах распознать, что творилось в глубине души, неспособный оправиться, овладеть собой. И вдруг почувствовал, что задыхается, что ему не хватает воздуха. Обед Обедня кончилась. Он поспешил в свою любимую аллею там, хотел исследовать себя и встретил пустоту. Бесконечная печаль, безмерная тоска охватили его перед крестообразным прудом, в воду которого погружалось распятие. Его сковал столбняк души, покинуло сознание. Опомнившись, он удивился, что чужд неизведанных приливов радости — не мог отделаться от досадного воспоминания о материальной оболочке, в которой принималось божество. «Ах, это слишком телесно! Достаточно было бы эфира, пламени, аромата, дуновения!» И пытался разгадать искус, который возложил на него спаситель. Опрокинулись все его предположения, на него повлияла исповедь, но не причастие. Возле духовника он явственно почуял присутствие Христова. Все его существо пронизалось божественными излияниями. Напротив, Евхаристия не освободила его от гнета и муки. Казалось, что действие обоих таинств переместилось. Они повлияли на него наоборот. Христос открылся душе прежде, а не после. «Ничего нет удивительного», — размышлял он, — Первейшей моей необходимостью было бесповоротно увериться в прощении. В наитии покаяния Иисус особой милостью своей осветил мою веру. Чего мне больше? Разве смею я притязать на щедроты, которыми награждает Он своих святых? Я слишком требователен. Я хочу, чтобы Он снисходил ко мне, как к брату Симеону или к брату Анаклету. «Нет, это слишком, я и так удостоен им не по заслугам, и, наконец, это знамение сегодня утром. Но как объяснить это неожиданное охлаждение после стольких милостей?» Направляясь в аббатство, чтобы съесть кусок сыра с хлебом, он думал, «Я вечно умствую, и в этом мой грех перед Господом. О, если бы верить беззаветно, как монахи, если б замолкли внутренние голоса, если б Господь даровал благость покоя!» Брюно никогда не выходил к утренней закуске, накрывавшейся в трапезной, и дюрталь очутился по обыкновению один. Не успел он отрезать себе ломоть хлеба, как показался отец-гостинник. Монах нес каменные точилые ножи, улыбнулся дюрталью и пояснил. «Монастырские ножи притупились, как видите, иду точить, и сложил их на столе в небольшой комнате возле трапезной. «Довольны вы?» — спросил он, возвратившись. Конечно, но что случилось, почему меня приобщил сегодня утром игумен Траппы, а не викарий, с которым я обедал? Ах, я дивлюсь не меньше вашего, воскликнул монах. Сегодня утром отец игумен по пробуждении вдруг объявил, что хочет непременно служить обедню. Поднялся на перекор возражениям приора, который как врач запретил ему вставать с постели. Все мы положительно не думаем. Его известили тогда, что у нас богомолец, который сегодня будет причащаться. «Отлично», — ответил он, — «я причащу его». Брюно, который любит принимать причащение из рук дома Ансельма, воспользовался этим, чтобы в свою очередь приблизиться к святым тайнам. «Таким решением остался доволен и викарий», — продолжал монах, улыбаясь. «Сегодня на рассвете он выехал из пустыни и успеет пропеть свою обедню в приходе, где его ждут. Кстати, он поручил мне извиниться перед вами, что не мог лично передать вам своего прощального привета». Дюрталь поклонился, подумав, — Сомнений нет. Господь посылает недвусмысленный ответ. «Как ваш желудок?» «Превосходно, отец мой, я поражаюсь. Никогда он не был в таком хорошем состоянии, как здесь. Не тревожит и невралгии, которых я очень боялся. Это доказывает, что небо хранит вас. Да, это правда. Мне давно хотелось вас спросить о монастырских службах. Они не совпадают с текстом Требника? Они отличаются от обычных, совершаемых по римскому ритуалу, Кроме поучений, вечерняя почти одинаковая, но вас, очевидно, сбивает вечерняя Пресвятой Девы, которая часто предшествует у нас обычной. В общем, за каждый из наших служб мы возглашаем по меньшей мере хотя бы один псалом и почти всегда краткие песнопения. За исключением по вечере, улыбнулся отец Этиен, когда вы особенно внимательны. Вы, вероятно, заметили, что мы выпускаем один из немногих кратких гимнов, исполняемых в переходских церквах в руки Твоей Господи, а в настоящее время мы поем еще особое прославление святых, чтим память блаженных нашего ордена, словословий, которым нет в наших книгах, в точности блюдем богослужебный иноческий чин, установленный святым Бенедиктом». Кончив завтрак, Дюрталь встал, опасаясь обременить отца своими расспросами, Невольно запало в его мозг одно слово «монаха», упомянувшего, что на приоре лежат обязанности врача, и, уходя, осведомился об этом у отца Этьена. «Нет, преподобный отец Максим не лекарь, но большой знаток трав, у него есть аптечка, в общем, достаточная для врачевания не слишком тяжких болезней». «А в случае последних?» «Можно вызвать врача из ближнего города, но такими опасными недугами у нас обычно не хворают». Или же они знаменуют начало конца, и тогда бесполезен врач? Значит, приор печется у вас о теле и душе. Инок ответил кивком. Дюрталь вышел на воздух, надеясь долгой прогулкой рассеять давивший его гнет. Выбрал незнакомую дорогу, приведшую его к лужайке, где возвышались остатки древнего монастыря, части стен, обломки колонн, капители романского стиля. Развалины были, к сожалению, в ужасном виде, поросли мхом, осыпались, расщелялись, побурили, и камень их походил на пемзу. Дюрталь углубился далее в длинную аллею, спускавшуюся к пруду размерами в пять-шесть раз большему знакомого ему крестового прудика. Древние дубы окаймляли покатую аллею, посреди которой возле деревянной скамьи высилась летая статуя Богородицы. Она заставила его вздрогнуть. Вот еще одно преступление церкви. Наравне со всеми другими статуями овеянного Божьим дыханием храма поставили эту, приобретенную в церковных лавках Парижа или Лиона. Он устроился внизу подле пруда, поросшего тростником, над которым склонялись ивовые ветви. Любовался красками деревьев, блестящей зеленью листвы, стволами, то лимонно-желтыми, то алыми, как кровь, Наблюдал, как вода покрывалась рябью под дуновением ветра, стрижи проносились, вспенивая ее концами крыльев, роняли брызги, падавшие, подобно каплям ртути, взлетали, велись, испуская крики «Уи! Уи! Уи!» Стрекозы вспыхивали в воздухе, пронизывая его синеющими огоньками. «Мирный уголок», — думал дюрталь, — «жаль, что я не отдыхал здесь раньше». Сев на ложе мха, созерцал глухую, неугасающую жизнь вод. Иногда поверхность разрывал карп сверкающим прыжком и рассыпались всплески. Большие головастики сновали по воде, пуская мелкие круги сталкивались, останавливались и отплывали опять, вычерчивая новые кольца. Возле дюрталя зеленые кузнички с брюшками цвета киновари скакали по траве, По дубам, как бы на приступ, карабкались полчища причудливых насекомых, спинки которых украшены дьявольской головкой, расписанной судиком на черном фоне. По временам он всматривался вверх в безмолвное прокинутое море небес, море голубое, разубранное кудрями облаков, которые, подобно волнам, набегали друг на друга, и отраженно не спадал в воду небесный свод, рассыпая по ее темному стеклу свои белеющие завитки. Дюрталь курил и успокаивался. Таяла скорбь, сжимавшая его с зари, и душа начинала радоваться. Омывшись в купели святых тайн, освежившись воздухом обители, он был и счастлив, и встревожен. Счастлив, так как беседа с отцом-гостиницем уничтожила всякие сомнения в сверхъестественности внезапной замены священника монахом. Счастлив в сознании, что невзирая... На все беспутство своей жизни он не отвергнут Христом, который в причастии даровал ему доброе знамение, явил осязаемый залог, скреплявший возвещенное помилование, встревожен внутренним голосом, который укорял его в бесплодии, вещал, что надлежит оправдать благодеяние, преодолеть самого себя, отринуть прежнее, совершить коренной переворот. Посмотрим. И почти утешившись, он прослушал сексты, И за обедом встретился с Брюно. — Мы прогуляемся сегодня, — объявил посвященный, потирая руки, и на удивленный взгляд Дюрталь объяснил. — Я полагал, что после причастия небольшая послеобеденная прогулка окажется вам кстати. И просил преподобного отца игумена освободить вас на сегодня от правил. Надеюсь, вы не против? — Охотно согласен и от души вас благодарю за милостивое внимание, — воскликнул Дюрталь. Обед состоял из приправленного маслом супа, в котором плавали горох и капуста. Варево довольно вкусное, но зато хлеб, выпеченный в пустыне, был настолько черств, что напоминал хлеб времен осады Парижа и портил похлебку. Потом отведали яиц под щавелем и риса, отваренного на молоке. «Сперва, если угодно, навестим дома Ансельма, он выразил мне свое желание познакомиться с вами», — сказал посвященный. И по лабиринту коридоров и лестниц посвященный провел дюрталя в небольшую келью, где их ожидал игумен. Наравне со остальными отцами он был одет в белую рясу и черный наплечник. Знаком его сана служил висевший на фиолетовом шнурке игуменский нагрудный крест слоновой кости, в середине которого под круглым стеклом вставлена была частица мощей. Протянув дюрталю руку, он пригласил садиться. Потом осведомился, доволен ли тот пищей, и после утвердительного ответа пожелал узнать, не слишком ли тягостно ему непрерывное молчание. «Нет, уединение, наоборот, мне очень по душе». «Каково», — заметил со смехом игумен, — «вы один из тех редких мирян, которые так легко выносят наш порядок. Обычно всех богомольцев, пытавшихся спасаться, здесь загрызала скука и тоска, стремительно обращавшая их в бегство». И, помолчав, продолжал... Не может быть, чтобы такой быстрый переворот в привычках не повлек за собой мучительных лишений. С особенной остротой ощущаете вы, наверное, одно. «Правда, мне тяжело запрещение курить». «Но», — ответил усмехнувшийся Гумин, «не сидели же вы совсем без папирос со времени вашего приезда». К чему лгать, я окурил украдкой. «Бог мой, табак не предусмотрен святым Бенедиктом». «Устав не упоминает о нем, и я волен позволить вам его употребление. Без стеснения курите, сударь, сколько вам угодно». После чего дом Ансельм прибавил. «Надеюсь, что в скором времени я смогу выходить и найду свободный часок побеседовать с вами подольше». И монах с утомленным видом пожал им руки. Спускаясь с посвященным во двор, дюрталь воскликнул. «Он восхитителен, ваш отец Игумен, и какой молодой!» «Ему не больше сорока». Но он на самом деле болен. Да, не домогает. Сегодня утром на силу отслужил обедню. Сначала мы посетим внутренние монастырские владения, куда вы, наверное, еще не проникали. Потом выйдем за ограду и прогуляемся до фермы. Они миновали развалины древнего аббатства, по дороге обогнули пруд, возле которого дюрталь сидел сегодня утром, и Брюно увлекся рассказами по поводу этих развалин. Обитель нашу основал в 1127 году святой Бернар и поставил игуменом ее блаженного Гумберта, эпилептика Цистерцианца, которого святитель исцелил чудесным образом. В те времена монастырю дарованы были явления. Легенда повествует, что всякий раз, когда умирал кто-либо из иноков, два ангела нисходили, срезали одну из лилий, посаженных на кладбище и возносили ее на небеса. Второй игумен, блаженный Гирик, прославился своей мудростью, смирением, терпением в перенесении страданий. У нас уцелели его мощи. Вы видели раку, в которой они покоятся под главным алтарем. Но замечательнейшим из настоятелей, которые здесь сменялись в средние века, следует признать Петра Монокулуса, житие которого написано его другом, членом синода Томасом де Рейлем. Святой Петр по прозванию «Монокулус» или «Кривой» был муж, закаленный в подвижничестве и страданиях. Он издевался над осаждавшими его мучительными искушениями. Дьявол в отчаянии напал на его тело и неврологическими ударами расколол ему череп. Небо пришло, однако, на помощь, и он исцелился. Охваченный духом покаяния, Петр пролил столько слез, что погас один его глаз, и святой такими словами — Благодарил Господа за это благодеяние. «Двое было у меня врагов, я ускользнул от одного, и уцелевший тревожит меня сильнее, нежели утраченный». Он творил чудесные исцеления. Его глубоко чтил французский король Людовик VII, который, увидев святого, захотел облобызать его пустое веко. Монокулус скончался в 1186 году. В крови почившего смачивали полотна, и, омыв внутренности вином, раздавали его верующим, так как оно таило в себе могучую чудодейственную силу. Обитель достигала тогда исполинских размеров. Ей принадлежала вся окружающая нас местность, и в своих владениях она содержала несколько убежищ для прокаженных. Число братьев доходило до трехсот. К сожалению, обитель Нотр-Дам-де-Артур постигла участь одинаковой с другими. Она приходила в упадок под управлением игуменов, распорядителей, и пустела. В ней осталось всего лишь шесть монахов ко времени революции. Революция уничтожила ее, храм был разрушен, и его место заступила капелла в виде ротонда. Лишь в 1875 году вновь осветили и превратили в монастырь нынешнее здание, сооруженное, если не ошибаюсь, в 1733 году. Сюда призвали тропистов святой Марии Приморской, из Тулузской епархии, и малочисленные писеленцы создали на месте обители Нотр-Дам-де-Артер цистерцианскую пустынь, которую вы видите. Такова кончил посвященный. Краткая летопись монастыря. Развалины погребены под землей, и я не сомневаюсь, что оттуда извлеклись бы драгоценные обломки, если бы из-за недостатка денег и рабочих рук не пришлось отказаться от раскопок». Кроме разбитых колонн и капителей, мимо которых мы шли, от древнего храма уцелела большая статуя Богоматери, поставленная в одном из коридоров аббатства, и в довольно сносном виде сохранились два ангела, которые стоят там внизу, близ ограды, в маленькой церкви, скрытой завесу и дерев. Богородицу, перед которой преклонял, быть может, колено святой Бернар, следовало поставить в церкви над посвященным Деве Марии алтарем, Вместо венчающей его раскрашенной статуи, невыносимо безобразной, нисколько не лучше вот той, там», — сказал Дюрталь, указывая вдаль на высевшуюся перед прудом металлическую Мадонну. Посвященный молча наклонил голову. Дюрталь не настаивал, заметив его молчание, и, переменив разговор, воскликнул. «Знаете, я завидую вашей жизни здесь. Вы правы, я вовсе не заслуживаю подобной милости. Да, поверьте, монастырь не столько искупление, сколько награда». «Он — единственное убежище, где человек далек от земли и близок к небу, единственное, где дано погрузиться в мистическую жизнь, которая может распуститься лишь в молчании и одиночестве». «Да, если так, я еще больше завидую смелости, с которой вы пустились в неведомое. Сознаюсь, я бы устрашился. Ясно чувствую, что, не взирая на вдохновение молитвы и постов, Не взирая даже на температуру иноческой теплицы, где вырастает орхидея мистицизма, я очерствел бы на этих нивах и не расцвел бы никогда», — посвященный усмехнулся. «Почем знать, это не делается сразу. Не в один день расцветает орхидея, как вы её назвали. Медленно движется обновление. Годы годов длятся и постепенно преодолеваются самоумершивление и тяготы, и человек обычно терпит их сравнительно легко». В общем, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее нас от Творца, необходимо пройти три ступени мистической мудрости, назидающие христианскому совершенствованию. Чтобы соединиться с божественным добром и раствориться в нем, необходимо последовательно жить жизнью очистительной, жизнью созерцательной и жизнью воссоединения. Неважно, что три великих фазы подвижнического жития сами, в свою очередь, распадаются на бесконечное множество звеньев, которые святой Бонавентура именуют степенями, святая Тереза плоскостями, а святая Анжель шагами. По воле Божией и в зависимости от душевного склада людей, шествующих к небу, они могут разниться в длительности и числе. Этим не подрывается истина, что восхождение души ко Господу начинается через пропасти и крутизны жизни очистительной, затем переносится на тропы жизни созерцательной. Тропы все еще узкие, но уже выровненные, высеченные и доступные, и наконец устремляются по широкому, почти ровному пути жизненного соединения, пути в конце которого душа ввергается в горнило любви, упадает в бездну сверхобожаемого безначального. Все три пути последовательно открыты людям в соответствии с тем, начинают ли они христианское самоотречение или же подвязаются в нем или коснулись, наконец, последней грани смерти своего я и жития во Господе. Уже давно, — продолжал посвященный, — устремил я к запредельности небес свои желания, и все же почти не двигаясь вперед, мне едва удалось перешагнуть порог жизни очистительной, не больше. А не боитесь вы, как бы это сказать, немощи телесных, не страшитесь навсегда разрушить ваше тело, переступив границы созерцания?» «Опыт показывает, что обожественная душа влияет на тело, вызывая в нем неизгладимые смятения. Посвященный улыбнулся. «Во-первых, я, конечно, не достигну последней ступени посвящения предела мистики, но даже допустим, что это удастся мне. Что значит в таком случае телесные расстройства по сравнению с достигнутыми целями? Позвольте, наконец, заметить вам, что такие отклонения и не столь часты, и не столь достоверны, как вы, очевидно, полагаете». Можно быть великим мистиком, изумительным святым и в то же время не выделяться в глазах окружающих никакими необычными телесными явлениями. Вспомните, например, как редкое окрыление вознесение тела ввысь, которое считается важнейшим признаком безмерного экстаза. Как назовете вы святую Терезу, святую Кристину, святого Петра Алкантара, Доминика, Марии и Иисуса, Агнесу Богемскую, Маргариту Святых Даров, Блаженную Герардеску Пизанскую и в особенности святого Иосифа Купертинского, который поднимался от земли, когда хотел. Но на тысячи избранных их всего десять-двадцать. И не забудьте, что эта одаренность еще не доказывает превосходство над другими святыми. Святая Тереза ясно свидетельствует, не следует воображать, что лицо, отмеченное благодатью, тем самым лучше других неотмеченных. Пути Господни неисповедимы. На том же построено учение церкви, и неустанная мудрость ее подтверждается в решениях канонизации умерших. Церковь судит по добродетелям, а не по сверхъестественным деяниям. Даже чудеса она оценивает как доказательства второстепенные, зная, что их нередко подделывает дух зла. В жизнеописаниях блаженных Вы встретите события более редкие, явления более изумительные, чем в житиях святых, но такие случаи скорее вредили прославлению их. Причислив их за добродетель к лику блаженных, церковь отсрочила и бесспорно надолго обличение их в высшей степенью святых. Трудно изложить, в общем, строго определенные учения по этому вопросу. Не взирая на общую для всех богоносцев причину, внутреннее устремление благодать притворяется не одинаково в зависимости от промысла Господня и нравы испытываемых. Различие пола часто изменяет форму мистического излияния, но отнюдь не влияет на его природу. Несчастье Духа святого может вызвать различные последствия, сохраняя однако свою тождественность. Единственное наблюдение в этой области, которое я решусь поддерживать, говорит что женщина обыкновенно гораздо более пассивна и замкнута, чем мужчина, который более неукротимо отзывается на волю неба. «Это наводит меня на мысль», — сказал Дюрталь, «что даже в религии есть души, как бы презревшие свой пол. А лицетворенная любовь, святой Франциск Ассизский обладал скорее душой женщины-инокиня, а пытливейший психолог святая Тереза отличалась мужественной душой чернеца, вернее, называть их святая Франциска и святой Тереза, — посвященный усмехнулся. Возвращаясь к прежнему вопросу, замечу, что, по-моему, болезнь отнюдь не есть неизбежное последствие явлений, которое может вызвать пламенное наитие мистики. А вспомните святую Калетту, Людвину, святую Альдегунду и Анну Марию де Лакруа, Сестру Эмерика и многих других, которые полупарализованными доживали дни свои на одре недуга. Их ничтожное меньшинство. Кроме того, названные вами святые и блаженные принесли жертвы искупления, взяв на себя грехи других. Господь, Бог, обрёк их на это, и нет ничего удивительного, если, утратив способность двигаться, покрытые язвами, не вставали они с постели, превратившись как бы в живых мертвецов. Нет, бесспорно, мистика может преобразовать телесные потребности без излишних видоизменений тела и разрушения здоровья. Я знаю, вы ответите мне грозными словами святой Гильдегарды, словами вещами и справедливыми. «Господь не пребывает в телах здравых и сильных». Или вслед за святой Терезой прибавите, что «муками череват возведенный замок духа». «Да». Но святые эти поднялись на вершины бытия, устойчиво принимали Господа в оболочку своей плоти. В величайшем напряжении ломается естество, не в силах выдержать сверхсовершенства. Но я опять утверждаю, что подобные случаи не правило, а исключение. Не бойтесь, эти болезни, увы, не заразительны. Помолчав, посвященный продолжал. Знаю, что некоторые решительно отрицают самую мистику, не допускают возможности какого-либо мистического влияния на свойства тела, но вековой опыт свидетельствует о несомненности сверхъестественного, на что у нас есть бесчисленные доказательства. Возьмите, например, желудок. Он совершенно пересоздается под божественным давлением, отвергает всякую земную снедь, питается одними лишь святыми тайнами. Святая Екатерина Сиенская... Анжель де Фолинья целые годы прожил исключительно святыми дарами. Подобной же милости удостоились святая Каллетта, святая Людвина, Доминика райская, святая Коломба Риетская, Мария Баньези, Роза Лимская, святой Петр Алкантара, мать Агнеса де Ланжак и многие другие. Не менее странные превращения вызывал божественный экстаз в органах обоняния и вкуса. Святой Филипп Нерри, святая Анжель, святая Маргарита Картонская могли ощущать особый привкус в опресниках после освящения притворяющихся в тело Христова. Святой Пахомий различал еретиков по их смрадным испарениям. Святая Екатерина Сиенская, святой Иосиф Купертинский, мать Агнеса Иисусова, узнавали грешников по их дурному запаху. Святой Гилярий, святая Людгарда, Жентиль, Равенская также обонянием могли узнать душу человека, рассказать о содеянных им прегрешениях. Святые сами источают сильное благоухание и при жизни, и по смерти. Святой Франциск де Паоло и Винтурино Бергамский благоухали, совершая святую жертву. Святого Иосифа Купертинского можно было узнать по издаваемому им благовонию. Иногда ароматы изливаются во время недуга. Гной святого Иоанна де Ла Круа и блаженного Дезидерия явственно испускал непорочный аромат лилий. Барфоли третичный до костей изъеденной проказы источал благоухание, а также и святая Калетта, Идда Лувянская, Людвина, Мария Виктория Генуэзская, Доминика Райская, раны которых уподобились курильницам, расточающим живительные благовония. Перебирая все другие органы и чувства, мы везде можем проследить поразительное действие благодати. Не говоря уже о изъязвлениях, неизменно открывающихся или стягивающихся в зависимости от времени литургического года, Есть ли что поразительнее способности раздвоения, когда человек пребывает в двух местах одновременно в один и тот же миг? До нас дошли, однако, многие случаи этих невероятных состояний. Некоторые из них общеизвестны. Двуликостью прославились святой Антоний Падуанский, а святой Франциск Ксаверий, Мария Агрецкая, одновременно пребывавшая и в своем испанском монастыре, и в Мексике, где она проповедовала неверным, Мать Агнесса Иисусова, которая навестила в Париже Алье, не покидая своей Ланжакской обители. Врияние Всевышнего не менее могуче, когда касается главного жизненного органа, двигателя, направляющего кровь по всему телу. Среди избранников нередкостью было, что белье спалялось жаром пылающих сердец. Учредительницу Теотина Курсулу Бененказу Сжигал столь сильный огонь, Что столпы дыма Выдыхались из уст святой Всякий раз, как она раскрывала рот. Ледяная вода закипала, Когда в нее погружала руки Или ноги святая Екатерина Генуэзская. Снег таял вокруг Святого Петра Алкантары, А облаженный Герлах Проходя однажды глубокой зимою через лес, посоветовал своему спутнику, ноги которого закоченели и который не мог продолжать путь, ступать на его следы, и, послушавшись блаженного, тот сейчас же перестал ощущать стужу. Добавлю, что совсем недавно повторились и проверены некоторые тайны, над которыми смеются свободные мыслители. Доктор Эмбер Гурбейр наблюдал белье, сожжённое огнём сердца, У отмеченные стигматами Пальмы Дория, у Луизы Лото, профессором Роллингом, докторами Лихибром, Имбер Гурбейром, Денуе и представителями медицины, съехавшимися со всех концов света, установлены с часами в руках, отмечены и проверены были совершенно непонятные науке явления, порожденные высокой мистикой. Но вот мы и пришли, позвольте мне быть вашим проводником», – дюрталь пропустил посвященного вперед. Беседуя, они незаметно вышли за ограду и, перерезав поля, приблизились к огромной ферме. Трописты приветствовали их учтивыми поклонами. Когда они вошли во двор, Брюно обратился к одному из послушников с просьбой помочь им в обозрении фермы. Брат повел их в коровник, потом в конюшни и курятник. Дюрталя не занимало это зрелище, и он ограничился внутренней данью и, и трудолюбия этих людей». Монахи молчали и на вопросы отвечали или мимикой, или движениями глаз. «Как объясняются они между собой?» – полюбопытствовал дюрталь, очутившись за пределами фермы. «Вы видели? Они общаются знаками, употребляя азбуку проще, чем у глухонемых. Предусмотрена всякая мысль, в выражении которой может встретиться надобность для их общих работ. Слово «стирать» передается ударом одной руки о другую, слово овощи почесыванием левого указательного пальца – сон изображается головой подпёртой кулаком, питье сжатой рукой, которая подносится к губам. такой же способ они применяют и для обозначения понятий более отвлечённых. исповедь обозначается пальцем, который сперва целует, затем подносит к губам. благословенная вода изображается питью с тиснутыми пальцами левой руки, по которым проводится крест большим пальцем правой. Пост знаменуется пальцами, сжимающими рот, слово «вчера», приподнятым вверх локтем, «стыд», глазами, прикрытыми рукой. Но представьте, что они захотят назвать человека постороннего, хоть бы меня, как тогда. Они пользуются знаком богомолец, протянув кулак вперед, приближают его потом к себе, желая сказать, что я являюсь к ним издалека, язык наивный, если хотите прозрачный. Молча спускались они по аллее, протянувшейся среди пахотных полей. «Между монахами я не заметил брата Анаклета и престарелого Симеона», — воскликнул вдруг дюрталь. «Они не работают на ферме. Брат Анаклет занят на шоколадной фабрике, а брат Симеон стережет свиней. Оба трудятся в самой ограде. Если хотите, мы зайдем поздороваться с Симеоном». И посвященный добавил, «Когда вернётесь в Париж, засвидетельствуете, что вы видели истинного святого» подобного подвижникам XI века. Он переносит нас во времена святого Франциска Оссиского. В нем как бы воплотился неординарный юнипер, невинные подвиги которого восславили цветочки святого Франциска. Знакомы ли вам это творение? О, да, после золотой легенды в этой книге всего вдохновения запечатлелся дух Средневековья. Итак, возвращаясь к отцу Симеону, Я должен сказать, что старец этот отличается необычайным простодушием. Вот, например, случай один из тысячи других. Несколько месяцев тому назад я был в келье отца Приора, когда туда вошел брат Симеон. Произнес Бенедикте, обычную формулу, которую и спрашивается позволение речи. Отец Максим ответил разрешающим беседу Доминус, И, сняв очки, брат пожаловался, что стал плохо видеть. «Ничего нет удивительного», — заметил приор. «Уж скоро десять лет, как вы не меняли очков. За это время зрение ваше, вероятно, ослабело. Не беспокойтесь, мы подберем подходящий для ваших глаз номер». Во время разговора отец Максим бессознательно вертел в руках стекла очков и вдруг засмеялся, показав мне свои почерневшие пальцы. Он повернулся, взял полотенце... Тщательно протер стекла и снова водворив дворив их брата Нанос спросил: "Теперь видите вы брат Симеон?" Ошеломленный старец воскликнул: "Да, вижу. Но это лишь одна особенность праведного старца. Другая необыкновенная любовь к животным. Представьте, если, например, свинья поросится, он спрашивает разрешения провести подле нее ночь, укладывает, холит ее как родное дитя. Он плачет, когда продают поросят или уводят свиней на бойню." И, знаете, все животные боготворят его. После паузы посвященный продолжал. «Воистину, превыше всего любит Господь бесхитростные души и осыпает брата Симеона своими милостями. Здесь лишь он один владеет даром повелевать духами, один в силах отражать и даже предупреждать бесовские наваждения, вторгающиеся в монастырь. На наших глазах иногда в пустыне творятся необычайные вещи». В одно прекрасное утро вдруг все свиньи валятся на брюхо, делаются больными, чуть не околевают. Тогда Симеон, постигший причину этой беды, кричит дьяволу «Подожди, подожди, я разделаюсь с тобой». Берет освященную воду, с молитвой окропляет свое стадо, и издыхавшие животные встают, прыгают, виляют хвостиками. Что касается дьявольских вторжений в самую обитель... К сожалению, не слишком хорошо знакомы всем, и отогнать их можно лишь непрерывными молебствиями и ревностными постами. По временам в большинстве аббатств демон раскидывает бесовские семена, от которых монахи не знают, как избавиться. Отец Игумен, Приоры и все священники потерпели у нас в этом неудачу. Пришлось вмешаться смиренному послушнику, который придал заклинаниям действительную силу. Оберегаясь от новых покушений, демона старцу предоставили право омывать монастырь благословенной водой, когда ему заблагорассудится, и охранять его своими молениями. Он наделен способностью чувствовать приближение нечистого. Куда бы тот ни прятался, старец преследует, травит его и успешно выбрасывает за монастырские пределы. А вот и свинарня, указал Брюно на лачугу против левого крыла монастырского здания, обнесенную оградой и прибавил. «Предупреждаю, что брат хрюкает, как поросенок, но на наши вопросы он, подобно всем остальным, ответит только знаками». «Но с животными позволено ему говорить?» «Да, лишь с ними». Посвященный толкнул маленькую дверь. Согбенный послушник с усилием приподнял голову. «Здравствуйте, брат мой», — сказал Брюно. «Господину хотелось бы навестить ваших питомцев». Радостное бормотание сорвалось с губ старца, Он усмехнулся, знаком пригласил их следовать за собой и ввел их в хлев. Дюрталь отпрянул оглушённый диким рёвом, задыхаясь в жарких испарениях навоза. При виде брата все свиньи всполошились в своих загородках и радостно завизжали. — Тише, тише! — говорил старец нежным голосом и, протянув за перегородки руку, ласкал неистово хрюковшие и обнюхивавшие его свиные рыла и, потянув дюрталя за рукавом, пригласил его нагнуться над решеткой и показал огромную свинью английской породы со вздернутым носом, чудовищное животное, окружённое семьёй поросят, которые, как бешеные, возились у вымени. — Ах, красавица моя! — Пойди сюда, красавица моя! — бормотал старик, гладя её рукой по щетине. Свинья рассматривала его своими маленькими глазками, лизала ему пальцы, и когда он отошел, разразился отчаянным ревом. А брат Симеон показывал других своих питомцев, свиней с трубчатыми ушами, с хвостами в виде штопора, свиней с волочившимся брюхом и короткими едва обозначенными ногами, новорожденных поросят, прожорливо сосавших маток, других постарше, которые играли, резвились, кувыркались, сопя в грязи. Дюрталь похвалил животных, и старец ликующий утер себе лоб своей грубой рукой. На вопрос, посвященного осведомившегося о здоровье одной из свиней, он стал объяснять знаками, пососал поочередно свои пальцы, простирал руки вверх, указывал на пустые корыта, поднимал куски дерева, покусывал стебли трав, которые подносил к губам, хрюкая, словно у него полным-полно набит рот, и таким образом поделился с гостями мыслью о ненасытной прожорливости своих питомцев. Потом вывел их на двор, поставил против стены и открыл расположенную несколько поодаль дверь и исчез. Словно смерч вырвался из полинский боров, опрокинул тачку и, как отлопнувший лопнувшей гранаты, полетела вокруг него комьями земля. Помчался вскачь вокруг двора и уткнул, наконец, рыло в лужу грязи. Вывалившись животом, перевернулся на спину, задрыгал вытянутыми вверх лапами и выпал с оттуда черной, грязной, точно каминная труба. Потом радостно похрюкал и направился приласкаться к монаху, который остановил его движением руки. — У вас великолепный Боров, — сказал дюрталь. Послушник посмотрел на него своими влажными глазами и со вздохом потёр себе рукой шею. — Это значит, что его скоро заколют, — объяснил посвященный. И старец подтвердил слова Брюно, печально кивнув головой. Поблагодарив за внимание, они расстались. «Как подумаешь о молитве, которую творит в храме это существо, обрекшее себя на низменнейший труд, невольно хочется упасть на колени и лыбызать ему руки, как эти поросята», — воскликнул дюрталь, помолчав. «Брат Симеон — существо с ангельской душой», — ответил посвященный. Он живет жизнью воссоединения, и дух его погружается, утопает в океан божественного бытия. Душа белоснежная, душа безгрешная обитает в этой грубой оболочке, в этом жалком теле, и воистину любит его Господь. Я говорил вам, что он даровал ему полную власть над демоном. Иногда наделяет его силой исцелять болезни возложением рук. Брат воссоздал вновь чудесные врачевания древних святых. Они замолкли и направились к вечерней на зов колоколов. Дюрталь изумился, оставшись наедине с самим собой, пытаясь углубиться в свою душу. Монастырская жизнь удлиняла время. Сколько провел он в пустыне недель? Сколько дней тому назад вкусил святых даров? Это казалось таким далеким, должно быть, удвояется жизнь здесь, в монастырях. И однако он не скучал, легко применился к суровым порядкам, и, не взирая на скудную пищу, совсем не болел, не страдал никакой мигренью. Наоборот, никогда не чувствовал себя так хорошо, но все еще не исчезало ощущение подавленности, неприходящих воздыханий. По-прежнему часами гнила едкая скорбь, все более возрастала туманная тревога сознания, что он внимает тройственному голосу «Бога, демона и человека», которые слились в его лице. «Это невожделенный мир души. Мне тяжелее даже, чем в Париже», — вспоминал он лживое искушение четок. «И все же я обрел здесь неизъяснимое блаженство».